тихой любовью, нежным вниманием, лаской окружил иуда несчастного Иисуса в эти последние дни его короткой жизни. Стыдливый и робкий, как девушка в своей первой любви, страшно чуткий и проницательный, как она, он угадывал малейшие невысказанные желания Иисуса, проникал в сокровенную глубину его ощущений, мимолетных вспышек грусти, тяжёлых мгновений усталости, и куда бы ни ступала нога Иисуса, она встречала мягкое. И куда бы ни обращался его взор, он находил приятное. Раньше Иуда не любил Марию Магдалину и других женщин, которые были возле Иисуса, грубо шутил над ними. и причинял мелкие неприятности, теперь он стал их другом, смешным и неповоротливым союзником. С глубоким интересом разговаривал с ними о маленьких милых привычках Иисуса, подолгу с настойчивостью расспрашивая об одном и том же, таинственно совал деньги в руку, в самую ладонь, и те приносили амбру, благовонные дорогой им мир столь любимой Иисусом, и обтирали ему ноги. Сам покупал, отчаянно торгуясь, дорогое вино для Иисуса. И потом очень сердился, когда почти все его выпивал Петр с равнодушием человека, придающего значение только количеству. И в каменистом Иерусалиме, почти вовсе лишенном деревьев, цветов и зелени, доставал откуда-то молоденькие весенние цветы, зелёненькую травку и через тех же женщин передавал Иисусу. Сам приносил на руках первый раз в жизни маленьких детей, добывая их где-то по дворам или на улице и принуждённо целуя их, чтобы не плакали. И часто случалось, что к задумчивому Иисусу Вдруг вползало на колени что-то маленькое, чёрненькое, с курчавыми волосами и грязным носиком, и требовательно искало ласки. И пока они радовались друг над друга, иуда строго прохаживался в стороне, как суровый тюремщик, который сам весной впустил к заключённому бабочку, и теперь притворно ворчит, жалуясь на беспорядок.